Заключение. В Кинбурнском сражении осени 1787 года русские войска под предводительством генерала-аншефа Суворова нанесли сокрушительное поражение осмелившемуся на десант отборному турецкому корпусу. Он был наголову разбит. Удачно действовали в Лимане и на море суда маломерной Днепровской флотилии, из кадра новосозданного черноморского флота, который исковывали огромный, но неповоротливый османский военный флот. Уже в ноябре 1787 года Суворов предложил начать энергичное наступление на Чакавскую крепость, чтобы к лету следующего года, выбив из неё неприятеля, сосредоточить все силы русской армии на дунайском направлении. Но вопреки этому русские сухопутные силы, разделённые на украинскую и Екатеринославскую армии, продолжали бездействовать более полугода. Потёмкин, будучи старшим военноначальником на всём южном направлении, умышленно не давал вести наступательные действия генералу фельдмаршалу Румянцеву, не желая остаться в тени его славы. В это самое время турки под руководством французских военных инженеров продолжали перестраивать и всячески усиливать Ачаковскую крепость. С началом войны со стороны суши в дополнение к уже имеющимся были возведены и многочисленные земляные укрепления полевого типа, насыщенные орудиями. Ачаковский гарнизон состоял из 20.000 новоотборного войска на валах и крепостной стене установили более трех с половиной сотен пушек. 25 мая 1788 года 50-тысячная Екатеринославская русская армия наконец-то переправилась через Буг и вышла в сторону Очакова. Расстояние в 200 верст она преодолела за 35 дней. Суворов настаивал на скором штурме Бастионов при тесном взаимодействии с Лиманской флотилией. Однако Потёмкин медлил с принятием решения об атаке и в итоге надумал вести формальную осаду. Во всем правилам медленного наступления путём построения параллелей и артиллерийских обстрелов укреплений неприятеля началась долгая и тяжёлая осада. Турки предпринимали многочисленные вылазки. Отражая одну из них, генерал Аншеф Суворов Лично повёл в атаку два гренадерских батальона. Его атака была успешной. Турки дрогнули и бросились бежать в свои укрепления. На плечах у отступающих русские захватили несколько земляных укреплений перед крепостью, а потом и прорвались за её стены. Счёт на генерал просил подмогу у Потёмкина. Он не только не послал ему подкреплений, но и трижды приказывал ему отступить. Между тем силы турок, противостоящих атакующим, неуклонно росли. Комендант крепости Гассан-паша перекидывал к месту прорыва всё новые отряды, снимая их с других участков обороны. Наблюдавший издали за ходом боя Потёмкин был в ярости. Бледный и плачущий, он шептал: "Суворов хочет всё себе загробастать". Все предложения начать атаку основными силами, чтобы поддержать удачный прорыв, были им в бешенстве отвергнуты. Тяжело раненый Суворов был вынужден сдать командование генералу-породчику Бибикову. После жестокого выговора главнокомандующего он оставил свои войска и удалился для излечения в Кинбурнскую крепость. Солдаты рыли параллели, насыпали валы и закладывали орудийные батареи. Русская артиллерия, состоящая из более чем 300 орудий, вела непрерывный огонь по турецкому ретраншементу, по самой крепости и городу. Как писал князь в столицу: "Турки, не взирая на выгоду места, везде бежать принуждены". Между тем от жестокого действия наших батарей город во многих местах зажжён. И пожар продолжался до самого утра. Крепость, однако, сдаваться не собиралась. Упорная оборона и многочисленная вылазки её гарнизона наносили большие потери осаждающим. А заявления фельдмаршала: "Не хочу брать штурмом очаков, дабы не терять даром людей", оказались несостоятельными, так как такая длительная осада давала совершенно противоположный результат. А в ночь На 11 ноября 2500 турок предприняли наиболее успешную свою вылазку на брешь батарею левого русского крыла. Несколько орудий, осаждающих ими, было повреждено. При этом русских погибли генерал-майор Максимов и три обер-офицера и несколько десятков солдат. Утром на отбитых позициях нашли около сотни трупов неприятеля, но это мало утешило Светлейшего. Было ясно, что турки о сдаче крепости даже не помышляют. Теперь и Потёмкин был вынужден согласиться на её штурм, ведь зимовать здесь под стенами значило потерять большую часть армии от холода и болезней. Князь писал императрице: Не осталось иного средства по взятию этого города, кроме генерального приступа. Все приготовления были закончены в ночь с 5 на 6 декабря. И утром 6, при 23-градусном морозе, войска, разделившись на 6 колонн, дабы растянуть силы неприятеля, пошли на штурм Очакова. Колонна под командованием генерал-майора Палина захватила турецкие земляные укрепления — между крепостью и замком Гасан-Паши. Затем она развернулась и ударила вдоль земляных валов. Одновременно с этим русские войска прорвались к центральным воротам, а также вдоль восточной стены и побережья Лимана. Оборона турок была взломана, и бои шли в самом городе. Неприятель сражался отчаянно, но все было тщетно, Разъярённые русские солдаты в плен никого уже не брали. Во время штурма Светлейший находился на одной из батарей, откуда и следил за его ходом. Когда к нему подвели захваченного в плен коменданта крепости Сераскира Гассан пошёл, то генерал фельдмаршал гневно закричал ему: "Твоему упорству обязан мы этим кровопролитием". На что тот с достоинством ответил: "Оставь напрасные упрёки". Я исполнил свой долг, как и ты свой. Судьба решила дело. После штурма Очаков представлял собой ужасное зрелище. Трупов неприятеля было столь много, что их все нельзя было закопать в промерзшую землю. Поэтому тысячи тел вывезли на лед лимана, где они лежали до весны, привлекая к себе хищных зверей и птиц. Тела погибших при штурме русских офицеров По распоряжению Потемкина перевезли в Херсон и погребли в ограде церкви святой великомученицы Екатерины. Кстати, в 1791 году именно в этой церкви был погребен и сам генерал-фельдмаршал. Военный некрополь героев Очакова существует и по настоящее время. Взятый штурмом город был настолько ненавистен князю Потемкину, что он велел разрушить его до основания. Мотивировал он это свое решение в докладе императрицы так, дабы истребить предмет раздора, который при заключении мира мог бы произвести вредное замедление в переговорах. В виде исключения был сохранен только лишь замок Гасан-Паши. В реф и победители составили 310 орудий и 180 знамён. Было захвачено много оружия, боевого припаса и военного снаряжения. При штурме было убито и умерло от ран более 10.000 турок, взято в плен около 4.000. Русские потеряли при штурме убитыми 956 человек. 1.823 воина было ранено. За взятие Очакова князь Григорий Александрович Потёмкин получил от Екатерины II высшую полководельческую награду того времени орден Святого Георгия первой степени, шпагу, украшенную бриллиантами на золотом блюде, золотую медаль, выбитую в его честь и 100.000 рублей с формулировкой на карманные расходы. В честь генерал-фельдмаршала и сердечного друга Императрица лично сочинила стихи. «О пали-пали с звуком стреском, Пишет и всадник кони флот, И сам с огромким верных плеском Очаков силы их оплот». Награды получили многие участники штурма. Особо отличившиеся офицеры награждались орденами святого Георгия и святого Владимира IV степени. Остальным были пожалованы золотые кресты на Георгиевской ленте с надписью «На одной стороне за службу и храбрость», а на другой – «Очаков» 6 декабря 1788. Книжние чины получили серебряные медали. Все осадные армии выдали добавочное сверхположенного полугодовое жалование. По всей огромной Османской империи был объявлен траур. Правящий султан Абдул-Хамид I – Испытал такой шок, что его хватил удар, от которого он уже не смог поправиться, и через 4 месяца после известия о падении Ачакова он умер. Взятие крепости Ачаков позволило Российской империи окончательно утвердиться в северном Причерноморье. Корабельное строительство в Херсоне и в Николаеве могло беспрепятственно развиваться, а Крымский полуостров теперь был надёжно прикрыт от турецкого десанта с моря. В ходе длительной осады и кровопролитного штурма русская армия получила бесценный опыт организации взаимодействия между сухопутными и морскими силами. Здесь прошли боевую школу многие офицеры и генералы: Суворов, Кутузов, Платов, Багратион, Барклай де Толли и прочие, которые впоследствии станут прославленными русскими полководцами. В это самое время украинская армия Румянцева старалась сковать силы турок у Днестра и не допустить их удара во фланг и в тыл Екатеринославской армии, действующей под Очаковым. Неприятель сделал попытку прорваться через Яссы, но был отбит и отошёл в сторону Фагшан. Таким образом, русские войска под командованием Петра Александровича очистили значительную часть Молдавии. и подготовили плацдарм для последующего наступления на Валахию. Обе армии расположились на зимних квартирах в Яссах между Днестром и Сиретом и в Екатеринославе возле Буга. Компания 1788 года закончилась. Компания следующего 1789 года началась с кадровых перестановок, 7 апреля в Стамбуле посил султан Абдул-Хамид I, а на престол Османской империи вступил его племянник Селим III. Новый султан обнародовал фирман, которым пообещал, что он или лишится своего трона, или отомстит России за очаков. В подтверждение своих слов новый султан потребовал существенно усилить Черноморскую эскадру и армию на Дунае. После чего выбить русских за Днепр и из Крыма. Генерал-фельдмаршал Потёмкин всю зиму и весну после взятия Очакова провёл в Санкт-Петербурге. Ему удалось добиться от Екатерины отстранения Румянцова от командования украинской армией и слияния обеих армий в одну под его командованием. Петру Александровичу предписывалось прибыть в столицу для употребления к служению в другом месте. Генерал-фельдмаршал Румянцев демонстративно отказался ехать в Санкт-Петербург к двору императрицы и отбыл в своё имение, где и пробыл до самой смерти Потёмкина. Суворов в это самое время залечивал ачаковскую рану под Кримень-Чугом, и в начале 1789 года прибыл в столицу формально для свидания с дочерью, учившейся в Смольном институте. Добившись приема императрицы, он не применил ей с жалобным видом заявить. «Матушка, я прописной!» «Как это?» — с удивлением поинтересовалась у него Екатерина. «Меня нигде не поместили с прочими генералами, и ни одного капральства не дали в команду. 25 апреля генерал-аншеф Суворов получил высочайшее повеление убыть в Молдавии в Южную Императорскую армию. На 1789 год был разработан план летней кампании, по которому войска его первой, наиболее многочисленной части армии, которой он командовал лично, должны были совершить марш из Екатеринославля и овладеть Бессарабией. Затем Чтобы привлечь турок к одной точке, положено сделать оказательство к Бендерам или сблизиться к Дунаю при Измаиле, важнейшей опоры турок всей части Дуная. Войска же второй части армии, формально находившиеся под командованием князя Репнина Николая Васильевича, предназначались для содействия главным силам, защиты их фланга и для связи с австрийской армией. Австрийцы тоже наметили свои планы на 1789 год. Их основные силы были сосредоточены в Сербии и Кратии. Для взаимодействия с русскими войсками в Молдавии и Валахии они выделили 18.000 на армию под командованием принца Кобурского. Со своей стороны, главнокомандующий русскими войсками Возложил аналогичную задачу на 3-ю дивизию под командой генерал-аншефа Суворова. Турецкое командование решило уделить главное внимание обороне Бессарабии и Молдавии. Верховный визирь Юзуф Паша принял на 1789 год следующий план действий. Сосредоточить в районе нижнего течения Дуная 150-тысячную армию, Нанести отвлекающий удар частью сил от Измаила, а вот главными своими силами совершить обходной манёвр, от галац и браилова разобщить войска союзников и разбить их по одиночке. После чего предполагалось отрезать русскую армию от своих баснабжения и полностью уничтожить. Визирь был уверен, что разбею на армию принца Кобургского, разобщи связи австрийцев и русских. И Австрия сама непременно выйдет из войны. А уж на русских можно было потом навалиться всеми своими силами и просто-напросто их раздавить. Сменившее на посту верховного визиря в мае 1789 года Хасан-паша принял план предшественника к исполнению без изменений. В середине июля принц Коборский получил сведения о плане турок и о начале его реализации. Часть огромной армии неприятеля переправилась через Дунай и шла на сближение с австрийцами. Принц просился у Воронова оказать ему помощь, понимая, что он не в состоянии сам справиться с противником. дабы неприятеля столь накопившегося опровергнуть в дерзком его намерении и устоять в своих пунктах. Суворов, приняв это послание, решил идти на соединение с войсками принца. Всего в поход, как жуду, пошло около семи тысяч русских. За сутки третья дивизия прошла сорок верст и расположилась рядом с лагерем австрийцев. Принц Коборгский поверил в это только лишь тогда, когда сам увидел русские войска своими собственными глазами. Он трижды пытался увидеться с генералом Аншефом, но каждый раз получал отказ под такими предлогами, как "Суворов пьян, Суворов молится и Суворов опять напился, и потому не может вас принять". И только лишь вполночь поступило от него письмо о немедленном выступлении на неприятеля. с планом сражения, в котором предполагалась решительная атака турок всеми союзными силами. Обстановка не позволяла вести переписку или переговоры. Принцу пришлось подчиниться и выполнить план Суворова. Русские и австрийцы шли двумя колоннами. Они переправились через реку Путно, уничтожили здесь турецкое прикрытие, а затем обрушились на главные силы неприятеля. В ходе девятичасового сражения союзники продвинулись на пятнадцать верст. В потере турок были более тысячи пятисот человек. У них было захвачено двенадцать пушек и девятнадцать знамен. Русские потеряли убитыми пятнадцать человек, шестьдесят девять было ранено. Потери австрийцев убитыми и ранеными составили около двухсот человек. После сражения Суворов с дивизией возвратился в Барлат. На ходу он написал донесение князю Репненому, где постарался убедить его воспользоваться плодами Факшанской победы и двинуться против армии великого визиря, стоявшего между Исакчи и Измаилом. Князь же терпеть не мог Александра Васильевича, называя его за глаза натуралистом и баловнем счастья. Узнав о Фахршанской победе, он поторопился послать поздравление принцу Конборгскому, всецело приписывая именно ему честь победы, чем вызвал неудовольствие даже у Потёмкина. "Разве так было?" крил Рекнена Светлейший. "А иначе не нужно их так поднимать австрийцев, и без того недовольно горды". За Фахршанскую победу Суворов был награждён бриллиантовым крестом. И с звездой ордена Андрея Первозванного, который он ранее получил за Кинборн. А император Иосиф прислал ему богатую табакерку, украшенную алмазами. Принцу Кинборскому австрийский император пожаловал орден Марии Терезии. Вахшанская Виктория имела политическое значение, далеко превосходящее чисто военный эффект. Его точно сформулировала сама Екатерина. Фахша не зажму отрод тем, кое сеют слухи, что мы со австрийцами в несогласии. Как уже было сказано, военный эффект от победы был незначительный. Успех не был развит, и турки очень скоро оправились от поражения. Потёмкин продолжал медленно двигаться с главными силами армии от Ольвиополя к Нистру, а князь Репнин подошёл к Измаилу. Осадив крепость, он повелел готовиться к штурму. Русская артиллерия пробила в ее стенах бреши, и войска ожидали сигнала к атаке. Но в последний момент, по непонятным причинам, генерал не только отказался от штурма, но и вообще снял осаду. В реляции Потемкину Репнин оправдывался, что штурму и крепость без знатной потери успеха уповать не можно. В это самое время, убедившись в беззубости русских войск у Дуная, Новый великий визирь решил довести до конца намеченный ранее план с нанесением удара в стык австрийских и русских сил и последующего выхода в тыл армии Потёмкина. Принц Кобурский послал Суворову сообщение о начавшейся переправе огромной османской армии через Дунай у Браилова. Следующий гонец от него прибыл в русский лагерь с лаконичным посланием, состоящим только из двух слов: «Спасите нас!» Русский полководец ответил вообще одним словом. «Иду!» Третья дивизия совершила такой же стремительный марш, как и два месяца назад, только уже не в сорок, а в семьдесят верст, причем с форсированием двух речек. 10 сентября союзные силы соединились у Факшан, насчитывая общее число войск в двадцать пять тысяч человек. Им противостояла турецкая армия более чем сто тысяч, успевшая к тому же построить полевые укрепления. Принц Кобурский, видя столь большое численное превосходство противника, предлагал выжидать или вовсе отступать. Суворов же требовал наступать, и причем немедленно, справедливо указывая на то, что если турки не атакуют сами, то значит они к битве и вовсе не готовы. Александр Васильевич предъявил принца ультиматум. Если австрийцы откажутся атаковать, то русские разобьют противника и своими силами. Тогда принц Коборский согласился и, как показала история, не прогадал. Союзные силы действовали решительно, атакуя противника линиями батальонных каре. Они последовательно разгромили неприятеля у лагеря Тергу-Кули и у Крынгу-Майлора. после чего остальные войска Визири охватила паника, и они обратились в бегство. Потери турок, погибших на поле боя и в ходе преследования, а также утонувших в Рымнике и Бузео, составили более 20 тысяч человек. Потери русских — 46 убитых и 133 раненых. Австрийцы потеряли около трех сотен. Победителям достались богатые трофеи, одних знамён было захвачено более 100. За победу в сражении при Рымнике указом императора Иосифа II генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов был возведён в графское священное Римской империи достоинство, а именным высочайшим указом российской императрицы Екатерины II возведён в графское достоинство Российской империи. с именованием граф Суворов Рымницкий. Ему был также пожалован Орден Святого Георгия Первой степени. Впоследствии Рымницкой победы не замедлили сказаться на последующем ходе кампании. Армия Потемкина подошла к Бендерам, но теперь, в отличие от кампании 1770 года, эта крепость капитулировала еще даже до начала осадных работ. Русским сдалось в плен 16 тысяч турок при трех сотнях орудий. 14 сентября была без боя взята и турецкая крепость Аджибей, на месте которой через несколько лет будет основан русский город Одесса. Еще через две недели авангард армии Потемкина взял без боя крепость Аккерманн. На валах в ней стояло 52 пушки, еще 37 было захвачено настоявших в гавани малых судах. По условиям капитуляции турецкий гарнизон был выпущен в Измаил. Русские держали свое слово. Кроме того, армия Потемкина заняла Кишинев, Каушаны и Паланку. Страх и ужас, наведенный Суворовым на турок, позволили и австрийцам занять под шумок без боя область Банат и Валахию. Войска принца Кобурского вступили в Бухарест. Рымникская победа настолько подорвала боевой дух у турок, что осенью 1789 года они просто бежали при известии о приближении русских войск или же затворялись в крепостях, не желая принимать участие в полевом сражении. Русская армия могла бы перейти Дуна и даже двинуться на Балканы. Противостоять на тот момент ей было некому, но приняв 3 ноября капитуляцию Бендер, главнокомандующий русской армии генерал-фельдмаршал Потемкин отдал приказ об уходе войск на зимние квартиры. Компания 1789 года закончилась. У турок... У негось возможность навести порядок в своей разбитой и деморализованной армии, подтянуть из Метрополии боеспособные части и резервы. Впереди было ещё 2 года кровавых сражений. Конец книги. Продолжение следует. Андрей Болочёв. Глазамер Быстрота натиск. Девятая книга цикла Егерь императрицы. Читал Сергей Уделов. Декабрь 2022 года, Тверь.